Долина царей Нилх делит Луксор на две части. На правом берегу находится город живых, на левом издаван был город мертвых, то есть место захоронения фараонов. Там никому не разрешалось жить, кроме строителей подземных склепов. Им, наоборот, не было дозвольно возвращаться в город живых, потому что они должны были хранить секреты захоронений. Как и пирамиды на плато в Гизе, Долина царей расположена на западном берегу Нила. По представлению древних египтян, страна мёртвых лежит именно на западе. Ладья бога Солнца завершает там своё дневное путешествие, чтобы утром вновь появиться на востоке. Следуя египетской мифологии, я решил тоже направиться в страну мёртвых на ладье, то есть как в Исуане Нанять парусную филюгу. За рекой виднелись плантации сахарного тростника, огороженные невысокими дувалами. Плосковерхий домики из саманного кирпича почти сливались с окружающей равниной. Кроме финиковых пальм, на ней почти не было видно зелени. Обратил внимание на нескольких крестьян, которые неторопливо ковыряли землю у самой воды. Лодочник пояснил, что фиаллахи пропалывают арбузы. Их ростки едва появились из земли, а через два месяца, по словам лодочника, уже можно будет снимать урожай. Здешнее солнце дает растениям огромную силу, была ближь вода. Селения в Верхнем Египте, как правило, стоят в пустыне. Каждый клочок плодородной земли в долине драгоценен, поэтому Филах живет среди песков и спускается к полям у реки. В Египте преобладают северные ветры. Они особенно радуют лодочников и помогают им подниматься вверх по течению Нила. На сей раз однако, когда мы были примерно на середине реки, ветер внезапно стих. Владельцам филюги, старику и мальчику пришлось усиленно работать вёслами. Тем не менее, течение снесло нас довольно далеко в сторону. И тут мне представилась возможность убедит, что бурлаки издавна существовали не только на Волге. Мальчуган соскочил на отмель, надел себе на плечо лямку и, нагибаясь вперед всем телом, зашагал вверх по течению, таща и лодку, и старика, и меня. Работа эта ведьма была не из легких, потому что он трижды останавливался, черпал горстями воду из реки, чтобы ополоснуть разгоряченное лицо. Долина царей — Это безжизненные каменные чаши, на дне которой царит застывший неподвижный зной. Рожеватые скалы почти не расчленены. Было время, когда фараоны создавали себе заупокоенные храмы в виде пирамид, но ограбление, начавшееся ещё в глубокой древности, заставили их искать другие способы захоронения собственных останков. Было решено отделить заупокоенный храм от гробницы. Этот новый тип захоронения возобладал в период нового царства. Так в ущелье Дейрх-эль-Бахри возникла долина царей. Мне довелось посетить самую знаменитую из шестидесяти четырех раскрытых там гробниц, гробницу Тутанхамона. Именно сокровища этого захоронения впоследствии экспонировались в Москве. Поэтому пересказывать свои впечатления вряд ли имеет смысл. Хочется лишь заметить, что в гробницах Долины царей особенно поражает свежесть фресок, совершенно не потускневших за тысячелетия. Древние египетские художники пользовались несколькими цветами: красным, голубым, жёлтым, зелёным, белым и чёрным. Они не применяли оттенков и полутонов, и их мазки до ныне сохраняют свою контрастность. Роспись наносилась или по известняку, в котором вырубались подземные склепы, или по штукатурке, которая впоследствии обрабатывалась речечками и лишь затем раскрашивалась. Благодаря сухости здешнего климата и стойкости минеральных красок фрески отлично сохранились до наших дней. Росписи в Долине царей напоминают о том, что древнеегипетское искусство оптимистично по своей природе. На фресках и барельефах не увидишь ни больных, ни стариков. Боги, фараоны, труженики изображены в расцвете сил. Если догмы христианства побуждали художников воспевать страдания, бессилие человека перед Богом, то в искусстве древнего Египта люди исполнены бодрости и жизненной силы. Гробница императора Сэти I имеет несколько ложных камер, предназначенных обмануть грабителей. Расписывать одно из них был, видимо, поручен подмастерьем. Красными гриффелями они наносили на штукатуре на стены контуры рисунков, потом их работу уже чёрным гриффелем корректировал мастер. В одном месте он подправил положение руки, в другом иначе развернул плечи, в третьем слегка изменил выражение лиц. И мы, как изумленные ученики, много веков назад наглядно видим, как ремесленная подделка превращалась в художественное произведение. Наружная часть многих храмов в долине царей выглядит весьма современно, даже конструктивистски, да и колоннады не такие, как в луксоре, а больше похоже на дорический. Правда, такое сравнение обидело нашего гида. Совсем наоборот, это дорические колонны похожи на здешние, воскликнул он. Характерным примером может служить полупещерный храм царицы Хатшепсут, построенный в 15-м веке до нашей эры. Он представляет собой два яруса террас, обнесённый колоннадой двор и вырубленный в скалах святилище. Неподалёку от храма царицы Хатшепсут на склоне лепилось селение, крестьяне занимались обжигом кирпича, на крышах сушили сахарный тростник и кукурузу. Да страна мёртвых населена, и здесь, по неволе, думаешь о том, как живучи бедности нужда. Тягостное чувство вызывают эти люди, вынужденные клянчить подаяние у туристов, любующихся величественными памятниками древности. Подойдёшь от одной гробницы к другой, тебя то преследует старик, пытающийся всучить какого-то жука с коробей, то чемазая девчушка протягивает самодельную куклу. Стоит сделать снимок крестьянского дома, как со всех сторон налетают люди и, показывая на фотоаппарат, кричат: "Бакшиш! Бакшиш!" Не успеет группа туристов приблизиться к входу в гробницу, как к ней тут же устремляются по выдари. Один несет фонарь, другой какую-то палку, третий кусок картона, обклеенный фольгой, нехитрый прибор, с помощью которого солнечные лучи направляют вглубь гробницы, чтобы разглядывать фрески. И каждый, разумеется, рассчитывает получить за это пиастр. А поскольку у туристов обычно не бывает мелких монет, кой-кому перепадает по пять пиастров. Возвращаясь с поездом из Луксора в Каир, Я думал о том, что европейцы, основавшие египтологию, как бы вернули прошлое египетскому народу. Вряд ли это произошло случайно. Египтология родилась в те годы, когда мысль о единстве человечества, об общих корнях цивилизаций, мирового искусства уже начинала овладевать умами. На Суэцком канале Как раз в последний день моего пребывания в Египте Министерство информации дало разрешение на поездку в Суэц, ставший прифронтовым городом в шестидневной войны 1967 года. Машина мчится среди безбрежной песчаной равнины. Её однообразие нарушают лишь стальные опоры линий электропередачи, которые тянутся сюда от самого Асвана. Присмотревшись внимательнее, убеждаюсь, что пустыня обитаема. Тут и там поля от грузовики, на барханах видны следы гусениц. То, что я поначалу принял за кустики, перекати-поле, на самом деле оказалось закопренными в песок зенитками. От Каира до Суэца немногим более 120 км. То и дело на горизонте показываются озёра, всякий раз приходится удивляться тому, что это мираж. Да и на асфальте шоссе то и дело видятся лужи, которые по мере приближения к ним исчезают. Немногим больше часа езды и линии электропередачи уходят куда-то вправо, к горному кряжу. Перед этими незаметно выдвинувшимися из-за горизонта горами возникает отчетливое серебряное сияние. Сначала кажется, что это тоже мираж. Но потом на этом серебристом фоне все яснее проступают минореты, пальмы, городские здания. Это и есть Суэц. А горное плато, обозначавшееся справа, это Синай, где азиатский континент смыкается с Африкой. Город непривычно пуст, почти не видно автомашин, нет уличной толпы. После перенаселенных египетских городов этот контраст особенно разителен. От бомб и снарядов пострадало почти две трети зданий Суэц. На стене мечети следы осколков. Угол многоэтажного дома снесен фугасной бомбой. В заливе торчат из воды мачты затопленных на фарватере судов. С офицером из штаба египетской бригады едем в порт Тауфик, поселок, выросший возле устья Суэцкого канала. К нему ведет насыпная дамба. Во время перемирия... По краю её сделали земляную насыпь. Так что движущиеся под дамбой машины теперь с противоположного берега не просматриваются. Порт почти полностью разрушен. Под ногами крутится стекло, улицы засыпаны обломками, деревья исколечены снарядами. На крыше шестиэтажного здания размещается наблюдательный пост войск ООН. Посходим ближе к каналу, где в чём-то роскошном особняке с мраморной лестницей размещается наблюдательный пункт египетской роты. Всё вокруг разрушено, но каким-то чудом в холле уцелел паркет. Итак, я смотрю из Африки на Азию, смотрю с той точки, где берёт своё начало Суэцкий канал. Вилы стоит у самой воды. Ширина канала здесь не превышает 150 м. Под мы хорошо видны израильские позиции. Они тоже расположены на узкой косе. Дамба эта предназначалась для таможенного досмотра судов, входящих в канал с юга. На этой узкой полоске земли израильтяне тоже не могут иметь сколько-нибудь значительных сил, потому что позади них снова вода, лишь дальше виден голый берег, примерно в полукилометре от которого на возвышенности расположены артиллерийские позиции. По берегам канала и на египетской и на израильской стороне тянутся траншеи, видны брустверы, сложенные из мешков с песком. Командир роты водит меня по своему участку обороны. ловлю себя на мысли о том, что почему-то особенно жалко видеть проломы в стенах новых недавно построенных домов, сколько бессмысленных разрушений. А справа Со стороны Суэца, узким заливом подходит суда к Красное море. Выглядит оно, впрочем, точно так же, как и чёрное во всяком случае в этот солнечный январский день. пора возвращаться. На обратном пути в Каир мне посчастливилось увидеть очень редкое зрелище проливной дождь в пустынь. Сплошная стена воды обрушилась на машину, она мчалась словно глиссер, рассекая широкие волны. исть зреть пустыню, сплошь покрытую лужами, действительно чуд. И вот снова перед глазами Нил, одна из самых длинных рек на нашей планете, наряду с Амазонкой и Миссисипи, Миссури. Прав был Геродот, сказавший об этой реке, которая протянулась на 6 с лишним тысяч километров, не принимая ни одного притока. Египет дар Нила.